Глава двадцатая Звонок от Питера прозвучал тогда, когда я и не ждала. Откровенно говоря, думала, что у меня будет еще время, по крайней мере, день-другой, что он обязательно выдержит паузу, прежде чем мы снова увидимся. Но, кажется, я совершенно не разбираюсь в маньяках, психопатах и убийцах, да и вообще в мужчинах не очень. Он объявился прямо на следующий день. С утра, стоило мне отправить мелкую Энн в школу, раздался звонок. «Ты работаешь этой ночью?» Ответить ему правду было трудно, потому что звучала бы она так. «Если ты меня куда-то приглашаешь, я не работаю любой ночью». «Нет, как раз сегодня у меня выходной», — смело ответила я, немало не сомневаясь, что Фил меня в этом поддержит. «Тогда встретимся в восемь пополудни в Центральном парке у фонтана». Питер назвал самое романтичное место, где обычно встречаются влюблённые парочки. Но что я могу сказать, если он и вправду собирается устроить что-то нестандартное, он явно не на верном пути. Но говорить это вслух я не стала, лишь промурлыкала, что буду рада встрече, и тут же извинилась. «М -м, «Поговорим вечером, я сейчас немного занята. Он не должен получать меня в избытке, пусть поскучает». «Пусть знает, что у меня есть и другие дела, кроме как болтать с ним по телефону». И они действительно были. Стоило нам окончить разговор, я сразу же стала набирать Фила с отчетом о проделанной работе. Мне не хотелось с ним говорить. Я боялась, что могу ляпнуть что-то не то. Вчерашний разговор оставил тяжелый осадок. болезненное разочарование какая-то нелепая обида, как у ребенка, которому Санта-Клаус вместо заказанного самоката принес рубашку в клетку. «А кто, собственно, обещал, что заказ будет исполнен?» «И я давно не ребёнок». «Привет», — небрежно сказала я. «Я тут всё ещё пытаюсь свернуть себе шею, встречаясь не с тем парнем». Почему-то эта шутка показалась мне забавной, а Фил нет. «У нас с Питером сегодня свидание». Я коротко, сухо и по-деловому пересказал наш разговор. Почему-то мне показалось, что Фил недоволен». Что-то такое было в его молчании. «О, я, кажется, становлюсь специалистом по его молчанию». Я одернула себя, но тут же услышала подтверждение догадки. «Надо было сказать, что ты сегодня работаешь, и отложить встречу», — буркнул Фил. «Ты не должна ему надоесть раньше времени». Я вспыхнула. «То есть мужчине, который видит меня второй вечер подряд, я должна надоесть?» «Это он что, по себе судит?» «Извини, у меня не было возможности у тебя спросить, о никаких распоряжений по этому поводу ты не давал», — холодно ответила я. «Мне казалось, что он оставит эту неприятную тему и хотя бы пожелает мне удачи, но нет», — Фил недовольно буркнул. «Я думал, женщины разбираются в этом лучше». Настроение, которое и без того было отвратительным, сейчас и вообще пропало. «Может быть, тебе следовало подобрать на эту роль кого-то поопытнее?» Я похолодела, когда это сказала. Никто не разговаривает так с Филом, и мне не стоит. Впрочем, что он мне может ответить? В любом случае, у него не было выбора. Фил подсылал меня к Питеру не потому, что я идеальная шпионка или что-то в этом роде, просто я похожа на ту девушку. У нас с ним у обоих не было выбора, хотя по поводу меня кто-то мог бы и поспорить. «Ладно, тебе нужно собираться», — поспешил окончить этот разговор фил но потом все-таки добавил внезапно потеплевшим голосом «Береги себя». И это дурацкое пожелание разозлило меня еще больше, чем все, что было до этого. Конечно, мне самой надо позаботиться о том, чтобы беречь себя. Он-то этого делать не собирается. На этот раз выбор костюма предоставили мне. Кажется, Филу надоело играть в заинтересованность, да в этом и не было необходимости. Теперь, когда карта раскрыта, вряд ли что-то может убедить меня в том, что я для него хоть что-то значу. А раз так, нет смысла и пытаться. Я выбрала самый откровенный из четырех. Юбка чуть короче, декольте чуть глубже. А еще залезла в косметичку к мелкой «Н» и, конечно, обнаружила там помаду поярче. Что-то я не видела на ней такую. Наверняка красит губы по пути в школу и стирает перед приходом домой. Стоило бы прочесть ей нотацию на эту тему, и я бы наверняка прочла, если бы несколько лет назад сама не делала то же самое. Когда я подходила к парку, смелость вдруг куда-то улетучилась, и я подумала, что лучше бы мне выглядеть поскромнее. То, что я не нужна Филу, вовсе не повод излишне кокетничать с моим сегодняшним кавалером. Это не соседский мальчишка, с которым идешь на свидание, просто чтобы не сидеть одной и не чувствовать себя ничтожеством. Как раз петру я нужна. Но для чего? Это уже особый вопрос. «Здравствуй». Крепкие руки обхватили меня сзади, тёплые губы коснулись моей щеки, заставив меня вздрогнуть, едва-едва удержать в крик, но он удерживал меня лишь в мгновение и тут же выпустил из объятий. Ничего лишнего, просто дружеское приветствие. И если бы я не была заведена до предела, даже не отреагировала бы на это. «Привет». Я растянула губы в дружеской улыбке. «Нас сегодня ждёт что-то особенное?» Я представляла себе что-то вроде аттракционов. Конечно, когда летишь на русских горках с нереальной высоты и сердце стучит где-то в горле, а то и вовсе замирает, это острое ощущение. Но по сравнению с тем, во что в последнее время превратилась моя жизнь, полная чушь. А романтичного в этом я ничего не вижу. Вон там моя машина. Питер указал в конец парковой дорожки. Мы кое-куда проедемся. А вот теперь я похолодела. Всё-таки с ним я предпочла бы встречаться в людном месте. Впрочем, кто знает, может, на этот раз я попаду к нему домой, и вся эта история повернёт к финалу. «Это уже интересно», — сказала я. «И ты, конечно, не скажешь мне, куда мы едем». «Зачем? Скоро сама увидишь. Тут недалеко». «Недалеко — это значит, он не увезёт меня за город на какой-нибудь заброшенный склад. Что ж, уже неплохо». Надеюсь, люди Фила будут где-то поблизости. Я покрутила головой, но никого не заметила. Это, наверное, и хорошо. Они и должны быть незаметными. Мы действительно ехали недолго и остановились в одном из новых районов, с высотками, а затем долго ехали на лифте и вышли на последнем этаже. Но вместо того, чтобы войти в одну из одинаковых квартирных дверей, свернули по коридору и преодолели несколько лестничных пролетов, А когда наш путь был закончен, и я увидела, куда мы пришли, я не удержалась и ахнула. Может ли быть место опаснее крыши? А если крыша на уровне 22 этажа? Даже если оттуда открывается восхитительный вид на город, даже если там накрыт столик на двоих и в ведерке ждет бутылка шампанского, это кажется очень опасным. В моем воображении вовсе не возникла романтичная картина. Мы с Питером пьем шампанское... Он держит меня за руку и говорит комплименты. Нет, я сразу же представила себе, как лечу с этой крыши и как стремительно приближается мостовая.